Глава 25. Как сложить слово «вечность»? — А сам-то как думаешь? Зло грызнулась Даша. Потом сжала губы, отвернулась и прильнула ко мне. Спрятала лицо у меня на груди. — Вань, во что мы с тобой ввязались, а? Она заговорила быстрым шепотом, а я слушал. — Игорь, конечно. Вчера у них случился разговор на повышенных оборотах в котором мой брат сначала громко и фальшиво возмущался Дашиной распущенностью из-за того поцелуя, которого он застал. Потом его вроде как попустило. Он еще раз признался в любви и начал задавать туманные вопросы. Сначала про меня зондировал, насколько мы близки, и что из того, что я знаю, я рассказал Даше. Увещевал, что на самом деле я вовсе не такой простой парень, каким пытаюсь казаться что на самом деле я запудрил Даше мозги, чтобы было сподручнее вынюхивать, что такое уже было, чтобы Даша не обманывалась, и что он ее прощает, потому что она чистая и наивная девочка и просто поддалась моему обаянию, а я ее просто использую и брошу, когда добьюсь того, что мне нужно. А потом перешел к другому разговору, еще более неприятному, о Прохоре, о том, что он, Игорь, «Подозревает, что Прохор хочет его кинуть». «И он хочет, чтобы ты шпионила за Прохором», — спросил я. «Ну, да». Даша крепко зажмурилась. «И что ты ответила?» — спросил я. «Чтобы он поискал себе какую-нибудь другую матухари», — Гойка усмехнулась Даша. «И тут он вспылил и вывалил на меня кучу ругательств, обозвал такими словами которых я даже никогда не слышала, сказал, что если я сейчас не начну думать головой о каким нибудь другим местом, то он завтра же пойдет в комитет, портком и расскажет всем, что я распущенная девка, чтобы меня на товарищеском суде пропесочили, а то и выпнули с завода с волчьим билетом. Потом сменил пластинку, сказал, что я дура недальновидная, и что можно ради будущего и немного потерпеть, а не разыгрывать тут целочку. И что если ему удастся от Прохора избавиться, то мы с ним будем жить как сыр в масле. Дашенька, ты же хочешь быть обеспеченной дамой, а не женой вшивого инженера на одной зарплате? — Да уж, я погладил Дашу по волосам. — И вот что мне теперь делать? Девушка отстранилась и снова отвернулась к окну посмотрела на троих рабочих, сгрудившихся вокруг забарахлившего погрузчика и что-то громко и экспрессивно обсуждающих. — Чем он занимается, твой брат? Я ни черта не поняла. Только то, что это как-то связано с этим новым цехом, куда простых смертных не пускают. — Вряд ли чем-то хорошим, — проговорил я. — Он, конечно же, утверждает, что это Прохор, мошенник, взяточник и все такое, — сказала Даша а он хочет его поймать за руку и вывести на чистую воду. Если я ему помогу, то, в общем... — чего ты сама хочешь, Даша? — спросил я. — Ты серьезно сейчас спрашиваешь? Девушка заглянула мне в глаза и подозрительно прищурилась. — Игорь про тебя сказал, что ты... — Да мне вообще плевать, что он там про меня сказал. Зло выплюнул я. — Он тебя ударил. Он предложил тебе выйти за него замуж и тут же пытается подложить подмосковского чиновника, чтобы компромат на него насобирать. — Да твою мать, Даша! Да я спрашиваю серьезно, Чего ты сама хочешь? — Чтобы все это как-то закончилось. Даша оперлась ладонями о пыльный подоконник и ткнулась лбом в оконное стекло. — Только это какое-то слишком фантастическое желание. Никакой золотой рыбки не хватит. Я стоял под часами на площади советов и перескакивал с ноги на ногу. К остановке подкатил очередной желтый лиаз и хлопнул открывающимися дверями. Куцый поток пассажиров выбрался из салона. Но мамы среди них опять не было. Она опаздывает уже на 15 минут. Вот я дурак, блин. Сам же назначил встречу на улице. Что мне мешало предложить сразу в кафе встретиться? Ну или хотя бы в ЦУМе, чтобы не на холоде торчать. Как-то повелся на то, что потеплело до целых минус пяти, и не подумал, что это все еще минус. А мои отличные чехословацкие ботинки на холод вообще не рассчитаны. Как же без мобильника-то плохо? А вдруг она вообще не сможет прийти? Ну, например, отец ее на пороге тормознул, не поверил, что идет со мной встречаться. Они опять поскандалили. А я тут мерзну и жду. Может, позвонить из автомата? Так, хватит. Можно зайти в предбанник ЦУМа и оттуда следить за остановкой. У нее ярко-вишневое пальто. Не пропущу. И только я двинулся проводить свой отличный, хоть и запоздалый план в исполнение, к остановке подкатил еще один автобус. «Ох, Ваня, прости!» начала оправдываться мама чуть ли не от самой остановки. «Соседку встретила» а с ней ни переговорить, не переслушать. Замерз ведь уже. — Да нет, мам, что ты. Отличная погода сегодня, — дипломатично сказал я. — Хочешь прогуляться или пойдем в лакомку? — Да ужинала я уже сегодня. Мама махнула рукой, взгляд ее вильнул. — Деньги тратить еще. Прогуляемся. Снежок такой сегодня. Все пушистое. Сказка. — Тогда пойдем на аллейку. Я чуть не взвыл от разочарования. Ну ладно, сам дурак. Не развалюсь». На самом деле было действительно красиво. Пушистые деревья, снег в свете фонарей переливается радужными звездочками, невесомые снежинки кружатся. Романтичное зимнее очарование, а не погода. Мы неспешно шли по аллейке центрального проспекта, и город вокруг нас выглядел как на новогодних открытках. Но главное — Что меня все еще продолжало радовать – это количество машин. Вообще-то, проспект Ленина – одна из самых загруженных улиц. Но пока даже в часы пик здесь не случалось пробок. Надо же! Как все-таки быстро изменилась жизнь! Мама радостно болтала о всяких разных вещах. Рассказывала про рецепт нового тортика, который она вызнала по секрету у двоюродной сестры своей подруги. Про парикмахера-волшебника – про очередь на новый диван, которая вот-вот должна подойти. Я слушал, иногда вставлял подходящие реплики и не спешил переводить разговор в нужное мне русло. Неприятная должна быть тема. Зачем торопиться? Когда мы дошли практически до стадиона «Динамо», я понял, что ждать подходящего момента бесполезно. «Мам, расскажи мне о моем отце». — сказал я, дождавшись паузы в ее бесконечном монологе. — Что? Она даже остановилась. — А Леша? А что о нем рассказывать? Ты вроде и так все знаешь. — Ты же понимаешь, о ком я спрашиваю? — мягко сказал я. — О настоящем отце. Его же Михаил зовут, правда? — Я не... Взгляд матери стал испуганным, больным, затравленным. — Откуда ты... «Мам, я не собираюсь тебя ни в чем упрекать», — сказал я и улыбнулся. «Просто хотел поговорить об этом. Я уже взрослый человек. Понимаю, что жизнь по-всякому может обернуться». Мама зашагала вперед, как механическая кукла. Она смотрела себе под ноги и молчала. «Это уже так давно было», — тихо проговорила она. «Я даже не думала, что... И все-таки, откуда ты знаешь это имя?» Его ведь никто вообще не знает, даже твой отец. Он знал только, что я ему изменила, но не знал с кем. И мы больше никогда потом не встречались». И снова замолчала. «Да неважно, просто знаю и все», — отмахнулся я. «Можно сказать, случайно получилось. Совпадение, стечение обстоятельств, из-за кольца». «Какого еще кольца?» Мама снова остановилась и посмотрела на меня. «Серебряного такого, с изумрудом, внутри которого туманные пятнышки», — ответил я. «Но ты же совсем маленький был. Ты не мог этого помнить», — воскликнула мама. Много думал, потом увидел во сне. Я усмехнулся, чтобы придать разговору какую-то менее серьезную окраску. «Расскажи про это кольцо, пожалуйста. Мне эта загадка теперь просто покоя не дает». «Ну...» — растерялась мама. Мне тогда было ужасно одиноко. Лешу отправили на Урал. Но квартиру пока что не подготовили, так что я осталась в Новокиневске с мальчишками. Ждать, как всегда. А Миша, он был такой любознательный, такой непосредственный. Мы сдружились, много смеялись, много гуляли по городу. Была весна, так красиво все цвело. А потом он подарил мне кольцо и предложил выйти замуж. И я как будто очнулась и испугалась. «Что я делаю?» Струсила. Потом Леша нас перевез к себе. Но получилось так, что... В общем, кольцо я оставила. На память. И держала его в шкатулке с украшениями, в которую Леша никогда не заглядывал. Сначала она сбивалась и спотыкалась. Потом, похоже, нахлынули воспоминания. Голос окреп и она принялась рассказывать ту старую историю с такими же интонациями, как будто она новый рецепт запеченной рыбы излагает или описывает, как соседи скопили денег на новый холодильник. Ей почти удалось отмазаться, и первые года два-три отец даже не думал, что я не его ребенок. Напела про недоношенность, про то, что я оказался на удивление крепким и живучим, еще что-то такое. А раскрылось все случайно и по-идиотски. Мелкий я был ребенком любопытным, и мамина шкатулка с украшениями меня притягивала как магнит. И однажды, когда у родителей были гости, я пробрался в родительскую спальню, выпотрошил шкатулку и вытащил этот самый перстенек. И вышел со своей добычей к гостям. Мама разнервничалась сильнее, чем следовало. У отца снова всколыхнулись старые подозрения. Началась разборка, бензинчика в которую плеснул еще и Прохор. То ли он опознал украшение, то ли ляпнул про рога отца просто потому, что по природе своей человек говно. В общем, это был ужасный позор. И особенно неприятно было то, что все произошло при куче свидетелей. Потом, когда все разошлись, обогащенные свежими сплетнями, отец насел на маму и она повинилась. Все ему рассказала, ну, за исключением раскрытия личности любовника. А кольцо это пропало. Отец в пылу ссоры швырнул его в стену, а потом оно так и не нашлось. «Наверное, это Прохор забрал», — вздохнула мама. «Сглупила я, конечно, когда вообще это кольцо взяла. Надо было сразу вернуть, но я что-то замешкалась, а потом надо было спешно собираться и уезжать». «Да кто такой этот Прохор вообще?» — вырвалось у меня. Мама странно на меня посмотрела, будто я сморозил что-то дикое. «Лешин двоюродный брат», — проговорила она. «Зойки, бабушкиной сестры, сын». «И они с тех самых пор и не общались?» «Отчёрт с ним! Сгорел сарай, гори хата! Раз уж я задал дурацкий вопрос, можно продолжать и дальше». «Наверное, можно было как-нибудь иначе заставить маму проговорить очевидные вещи, которые Ивану Мельникову и без нее прекрасно известны. Но я что-то замерз, и все мои способности к беседе на икивоках как-то увяли». «Нет, конечно». Мама посмотрела на меня еще более странно. «Они разругались окончательно недавно совсем, когда мы в Новокиневск переехали. Но что там случилось, я не знаю». Но Леша с тех пор даже имени Прохора на дух не переносит. Я вернулся домой в глубокой задумчивости. Посмотрел на валяющуюся на полу тетрадку. Ту самую, в которую я так и не написал донос на Прохора Нестерова. Сердце гулко бухнуло, в ушах зазвенело. Как бывает, когда только что избежал чего-то страшного и непоправимого. Колени даже задрожали. Я изо всех сил напряг память». Ну, давай, Жан Михайлович, пошевели уже извилинами. Не было в будущем никакого Прохора Нестерова. Братья Мельникова были, а Прохора, Даши и Ани не было. Я же под лупой просвечивал биографию Игоря, когда журналистское расследование вел. Так глубоко, как сейчас, я не забирался. Но уже в 85-м нигде в его окружении не мелькала фамилия Нестеров. Что это значит? Это значит что эту фигуру он смахнул с доски раньше. И я чуть было не сделал это своими руками. Давай, умник, думай дальше. Вспоминай, складывай кусочки пазла. Теперь они все перед тобой. Кто сказал, что за покушениями на тебя и за неприятностями Алы стоит именно Прохор? Кто все время был рядом, когда я, а точнее еще не я, а настоящий Иван Мельников, вцепился в Прохора как клещ, пытаясь собрать на него компромат. И кто буквально вчера вечером весело запрыгнул в служебную «Черную Волгу» с министерскими номерами? Я выдохнул, стянул пальто, убрал его в шкаф. Прошелся по комнате. Снова взял тетрадку и пролистал ее пустые страницы. Этот Прохор может быть вообще ни в чем особенно не виновен. Ну то есть как? Он же чиновник, если покопаться — то там наверняка найдется к чему прицепиться, чтобы отправить его в места не столь отдаленные. Но здесь и сейчас... Может быть, я и в дом так Прохору попал, потому что мы родственники. Девок водил, чувствовал себя хозяином. А что закрутил с его женой? Да всякое случается, что уж. Допустим, я был вхож в его дом. Навещал, гостил и все такое. И была у меня подруга возлюбленная, Аня, которая просто в нужный момент роняла нужные слова. А потом мы с ней приехали в Новокиневск, и меня убили в первый же день. Нужные люди внезапно оказались в нужное время в нужном месте, идти в которое я совершенно не собирался, потому что у меня были совсем другие планы. Кто-то должен был сказать, где меня искать. Значит, я к этому моменту или сделал то, что был должен, или свернул в опасном направлении. И потом Игорь еще. Отцепись от Прохора. Осколки памяти всплывали. Всплывали искрами, крутились перед глазами. Я разжал пальцы, и тетрадка упала на пол. Ну давай уже, вот же он, вывод, который напрашивался сам собой. Ясно же, как белый день. Я несколько раз крепко зажмурился, сел на кровать. Но ведь в настоящей истории и меня здесь не было. Иван Мельников выпал с балкона и разбился в ноябре 1980-го и не написал никакой донос на Прохора. Значит, у Игоря под рукой оказался другой инструмент, который это сделал. Даша! Пальцы зашевелились, как будто в поисках смартфона, как будто в тумане блуждаю. Сижу в ледяных чертогах разума и пытаюсь из осколков Собрать слово. Хоть какое-нибудь. Впрочем, ну и что, что я не знаю, куда делись все эти люди. Если мне не попалась информация о них в будущем, это вовсе не значит, что они все трагически погибли, умерли при невыясненных обстоятельствах или пропали без вести. Может, просто... Тут я на себя разозлился. Что именно просто, а, Жан Михайлович? Или во мне заговорили кровно-родственные связи с Игорем, и я пытаюсь про себя его выгородить. Твою мать! Да я же знаю про его жизнь все! Так почему же я до сих пор продолжаю надеяться, что его еще можно как-то изменить? Что это он не с самого начала был отморозком? Это его злой дядька Прохор испортил!» Я шепотом выругался матом. Полегчало. И даже вроде как забрезжило в голове какое-то подобие плана дальнейших действий. Я потер кулаками глаза, взял чайник, набрал в него воды и поставил на плиту. Надо перестать крутить эту карусельку в голове, попить чайку с печеньем и лечь спать. За ночь мысли утрясутся, встанут на свои места. Вот тогда и выводы буду делать. Проснулся я до будильника и успел выключить его до того, как он заголосил на весь квартал. Сварил себе кофе, намазал бутер маслом предусмотрительно оставленным с вечера в тепле. Открыл книжку Канан Дойля. Без 15,8 натянул пальто и вышел из дома. До работы мне тут два шага, без всякой толкучки. Хорошо все-таки, когда не приходится ездить. Если бы не воздух этот кошмарный, то идеальный был бы район. Я распахнул дверь в редакцию и замер на пороге. На месте Антонины Иосифовны сидел незнакомый мужик. В сером костюме, шея затянута галстуком так, что, кажется, он собирался на нем повеситься, темные волосы гладко зачесаны на пробор, и выражение лица такое, будто у него под носом что-то протухло. — Ну что вы встали на пороге? — сказал он, подняв на меня глаза от стола редакторши. — Вы же на работу пришли. Входите, давайте знакомиться.